Глава 9. Потухший вулкан ожидаемо не охранялся. Небо над ним было чистое, а учитывая, что находится он практически на границе с подземным дракоратом, наш к нему полёт не вызвал подозрений у воздушной стражи. Однако у входа в пещеру нас ждали. Точнее, вряд ли это чудовище ждало прямо нас. Скорее кого-то, кем неплохо было перекусить. Учитывая, что в пасти зверя я бы запросто уместилась, если бы вздумала попасться ему и свернуться при этом в клубок. Я как-то сразу поняла. Айнапс отарапело проговорил и сам отодвигая меня за спину. В ответ Айнапс рыкнул так, что у всех у нас волосы назад отбросились. А три дракона перехватили артауары, которые мгновенно приняли форму мечей поудобнее. Что же вы за оружие чуть что хватаетесь, пробормотала я, выглядывая из-за спины и сама. Айнапс снова зарычал, на этот раз громче и дольше. При этом упёрся передними лапами в землю и спину, покрытую щитками, выгнул. Остальные четыре лапы расставил пошире и нервно забил хвостом по земле. Казалось, ударит посильнее, и я на ногах не устою. Не лучше ли нам просто уйти, как пришли, внесла Лепто здравого смысла я и положила ладонь на руку дракона. Под пальцами заходили мускулы, и сам покачал головой. Я перевела взгляд на Рио с мастером Шудже. Выражения лиц остальных драконов тоже были хмурыми. "Таши, а тайна пса бесполезно бежать", сказал Рио. Если у зверя бешенство, он не даст уйти, добавил мастер иллюзий. Будет пытаться убить тебя до последнего, поэтому отступать нельзя. А с чего вы решили, то что у него бешенство? не поняла я. В следующий момент Айнап спрыгнул. Меня воздушной волной отбросило в сторону. Осторопело мотая головой, наблюдала, как три дракона бьются с чудовищем. Только ловкость драконов, которая не всегда видна человеческому глазу, спасла этих троих от жуткой смерти. Айнабs пытался растоптать их шестью толстыми, как у слона, лапами и при этом не переставая щёлкал клыками, пытаясь дотянуться до того или иного дракона. У меня артеуара для битвы не было, магического лука тоже. Не найдя ничего солиднее, чем сухая ветка, Я вспомнила, как помогла и саму на поединке с отцом. Поэтому, стараясь не смотреть, как неведомое чудовище вот-вот затопчет моего возлюбленного, родственника и самого строгого и взыскательного препода, я уселась прямо на землю и закрыла глаза. Как учит госпожа Медока, преподше по целительской магии, нужно сначала истинным внутренним зрением увидеть энергетические потоки, которые излучает объект, нуждающийся в исцелении, а затем направить к нему те самые лучи из середины ладоней. Речь целительскую энергию. Энергетические тела или ауры трёх драконов я увидела сразу. Яркие, стремительные, сильные, готовые разить насмерть, защищая слабую меня. Глядя внутренним зрением, всегда считываешь эмоции тем более, когда смотришь на свою истинную пару. Но кроме ауры трёх драконов, я видела ещё одну, огромную, синюю, почти полностью синюю, за исключением правой задней лапы. Она пылала. Невольно прислушавшись к монстру, поняла, что зверь просто сходит с ума от боли. Дальше некогда было рассуждать. Кувыркнувшись, прокатилась под ногами и сама Ушла от захвата мастера Шуджи, который должно быть решил, что адепт Какинриу сошла с ума, и поскользнув под рукой Рио, оказалась почти под чудовищем. Видимо, мысль о приступе моего безумия пришла в голову не только драконам, но и непосредственно монстру, потому что Айнапс замер и даже попятился от неожиданности. При этом, как я отслеживала внутренним зрением, наступил на больную ногу и снова заревел. точнее ревел он для остальных я же отчётливо слышала что животное плачет от боли чувствуя характер боли я отдала мысленную команду скирону и дух ветра принялся усиленно дуть на больную лапу зверя которую тот снова поджал я почувствовала что боль отступила сразу ощутил это и зверь Вторая неожиданность за несколько секунд на какое-то время вывела его из равновесия в буквальном смысле, потому что Айнапс бухнулся на бронированный зад. Только земля затряслась. У меня появилась возможность подойти ближе к повреждённой конечности. Приказывая Скерону дуть изо всех сил, я принялась осматривать больную лапу. Айнапс должно быть понял, что я не хочу ему зла, поэтому не мешал. даже вытянул конечность перед собой. Встав на колени, я согнулась и присмотрелась. «Ничего себе!» — присвистнула я, обращаясь к Айнапсу. «Ты невероятно храбрый и терпеливый мальчик, раз терпишь такую бяку». Покрыв руки энергетическим щитом, я извлекла из подошвы монстра тлеющий уголек. Уголек был странным, он не тух и не обжигал руки. Конечно, ладони я защитила, так что госпожа Мадока могла бы мной гордиться. Но как минимум тепло отлеющего от уголька я должна была бы почувствовать, а вместо этого не чувствовала ничего. Таши позвал прямо из-за спины и сам, а Айнапс зарычал. Отойди, возмутилась я. Ну-ка все, отойдите и не смейте мне пугать зверя. Вот где у вас логика. Сначала бьёте с ним не на жизнь, а на смерть, а теперь лезете под руку, когда ему помогают. Естественно, этот Айнапс воспринимает вас как угрозу. В подтверждении моих слов, Айнапс обнажил клыки. Судя по шагам сзади, поняла, что все трое отошли. Невероятно, прошептал Рио. Судя по поведению зверя, ей ничего не грозит, тихо сказал мастер Шуджи. Ну вот и всё, малыш, сказала я, накладывая простенькое охлаждающее заклинание и погладила зверя по щиткам. Вряд ли он что-то почувствовал. Шкура у него, судя по обломкам чьего-то меча, непробиваемая, а вот подошвы нежные. Как же ты умудрился наступить на уголёк? Зверь что-то прорычал, словно понял меня. Всё позади. сказала я и похлопала Айнапса по бронированной лапе. Беги к мамочке. К изумлению всех присутствующих, Айнапс поднялся и действительно скрылся за стволами деревьев. Что ты с ним сделала? вырвалось у Рио. Я пожала плечами. Пожалела. Моим вниманием снова завладел Угалёк. Уже без всякого энергетического щита я покрутила его в пальцах. по форме напоминает яйцо и готова побиться об заклад за это всё время они чуть не угас а кажется наоборот разгорелся и сам который снова подошёл и помог подняться с земли протянул руку к моей ладони на которой держала уголёк но в следующий миг отдёрнул пальцы и подул на них неудача постигла также мастера шуджи сирио да ладно удивилась я Вы же драконы, у вас дыхание огненное. Вы в полёте не горите, в воде не тонете. Я в кино видела. У нас есть драконий огонь, подтвердил мастер Шуджи. Но, судя по всему, у тебя в руках искра сердца огня. Прикасаться к стихии чистого огня могут лишь огненные драконы. Я снова посмотрела на яйцеобразный уголёк и присвистнула. Всё сходится, сказала я. Айнапс встретился у входа в пещеру, которая ведет к сердцу огня, где мне предстоит получить посвящение, а в руках я держу эту искру. Я пожала плечами. Не знаю, может, потому что не так уж не принадлежу к огненному клану, как Папахин хочет это представить. «Сходится, кроме одного», — согласился мастер Шуджа. «Вулкан бездействует, я не слышу в нем магии». Судя по лицам и сам и Рио, они тоже не слышали. И тем не менее, мы попробуем. Для этого мы здесь, сказал, кивая Исам. Внутреннее устройство горы, если можно так выразиться, очень изнутри напоминало ту самую парящую, в центре которой находилось сердце ветра. Мы шли по оплавленным некогда потоками лавы коридорам, по направлению к самому центру. Именно там, согласно воспоминаниям Джун, ранее находилось сердце огня, столб жидкой лавы, что поднимается из подземного озера. Я знала, когда в правильном месте свернуть, а когда идти прямо. Я уже была здесь с Джун, мечом Кинрю, с лекарем и целительницей, которая помогла мне явиться на свет. Драконы держались рядом. Вид у всех троих да нельзя почтительный. Ведь, по сути, сердце каждой стихии — средоточие магии этого мира, а значит, их силы. Когда, наконец, дошли до знакомой пещеры, я с трудом сдержала вздох разочарования. За заветной чертой было пусто. Вулкан и вправду погас давно и кажется безвозвратно. В воздухе нету и намека на запах гари. На лицах драконов проступило сочувствие, а уголёк, который всё ещё несла в руке, нагрелся, причём по-прежнему не обжигал, просто грел, словно хотел что-то сказать. К сожалению, пусто, сказал и сам. При этом дракон сделал шаг ко мне, а я, поскольку в этот момент сконцентрировалась исключительно на угольке, чётко отследила. Стоило ледяному приблизиться, Искра сердца огня похолодела. Я выставила руку перед собой и отступила на шаг. Не подходи, предупредила и сама, и добавила, глядя на недоумевающие лица других драконов. Те, не подходите, то есть. Правда, нет времени объяснять, но вам сейчас лучше уйти. Драконы переглянулись между собой с недоумением, а у исама на лице прямо целая борьба. «Саша», — сказал он, — «но вдруг...» «Айнапс». Рассмеявшись, Рио хлопнул его по плечу. «Влюблённые все такие дураки или только мой кузен?» Прежде чем и сам успел достать кузена, Рио отпрыгнул. «Да она только что доказала, что Айнапсы ей не страшны». «Как и искры сердца огня», — пробормотал под нос мастер Шуджи. Что? Обернулись к нему оба дракона. Я думаю, стоит послушать адептку Кинриу. Пошли. Он поманил за собой обоих драконов, и те, бросив напоследок перекрёстные взгляды, ушли. Искра сердца огня сразу нагрелась. Я обошла пещеру в поисках лучшего места для медитации, и когда уголёк разгорелся чуть ли не до огонька, поняла, Именно на этом месте я появилась на свет. Здесь установилась моя связь с сердцем огня. Привычно сложив ноги, я уселась в полу лотос. Руки сложила перед собой ладонями вверх. В центр левой поместила искру. Закрыв глаза, я кубарем скатилась в воспоминания Джун. В последнее время они стали для меня ярче, чем обычная жизнь». Мама, смотри, как я могу. Джун повернулась на звонкий голосок. Темноволосая малышка, перламутровая от пыльцы эфей, поднялась над озером и зависла в воздухе. Всего на пару мгновений, в следующий миг, с визгом обрушилась обратно в воду. Вынырнули сразу две головки: детская с прилипшей колбу чёлкой и зелёная русалочья. Хвостатая держала кроху на руках. И смотрела на неё с умилением. Над озером кружились феи. Их перекрикивания казались Джун звоном хрустальных колокольчиков. "Мама, ты видела?" крикнула я, и заливисто расхохоталась. "Я умею летать". "Конечно, умеешь", улыбнулась Джун. Мне не надо было прислушиваться к тому, что происходит в её сознании, чтобы знать этого розового темноволосого малыша джон любит больше всего на свете только с рождением дочки она узнала что такое полное безоговорочное счастье правда полным оно было недолго сразу после рождения дочери его омрачила разлука с мичио кинриу принцесса будет расти в стране идзума сказал ей муж Вместе, где сила всех дракоратов объединена и усилена мощью священной горы Сусаноо. Я должна быть с ней, она совсем крошка, глядя в зелёные глаза предводителя, попросила Джун. На мечи Укенриу смотрела ещё одна пара глаз, зелёные с серебринами крапинками. Смотрела она настойчиво и даже как будто сердито. И от этого взгляда всё внутри замирало. А чёрный дракон ревел и бил крыльями. Предводитель объявил, что Джун потеряла ребёнка и что ей нужно время, чтобы прийти в себя, свыкнуться с утратой. Поэтому, пока седьмая жена предводителя будет жить на священной земле Идзумо. В день, когда мне исполнилось 3 года, отец появился, как всегда неожиданно, словно возник из воздуха. Увидев мечи Окинриу, Джун не смогла скрыть ни радости при его появлении, ни тревоги. Что-то подсказывало ей, что на этот раз верховный предводитель Огненного Дракората пришёл не просто повидаться. "Принцесса должна уйти в зеркальный мир", подтвердил Мичо Окинриу, опасение Джун. Девочка засмеялась на руках у русалки, а когда та усадила её на листку в шинке и принялась плавать вокруг Попыталась ухватить за зелёный хвост. Джун перевела заравленный взгляд на обожаемого повелителя. Как он может быть так жесток? Мичио Кенриу вздохнул. Пребывание Таши в этом мире чревато последствиями. Её магия рвёт пространство, а она растёт. Так что дальше будет только хуже, сказал он после затянувшейся паузы. Она уйдет в зеркальный мир. Там нет магии. Там она будет в безопасности, как и сам мир. «Мы вместе уйдем». Джун показалось, что сначала она услышала свой голос со стороны и только затем поняла, что произнесла эти слова вслух. «Что ты говоришь такое, женщина?» Весь вид Мичио Кенрио говорил о том, что и речи быть об этом не может. «Да». Джун снова покосилась на дочь, сглотнула и посмотрела в глаза мужу. "Ты обещал мне", произнесла она, тщательно каждое слово. "Я родила тебе дитя, и по традиции драконов могу просить тебя выполнить одно моё желание". Она шумно выдохнула и добавила после небольшой паузы: "Моё желание быть рядом с дочерью". Открыв глаза, я торопливо поматала головой. Он знал, каким-то бесцветным голосом проговорила я. Он отправил меня в зеркальный мир не потому, что я девочка, не потому, что дочь. Сердце сдавило, а Скирон, успевший соскучиться, принялся носиться вокруг меня кругами, растрёпывая волосы. И я я откуда-то знала, что делать. Медленно, как во сне, подняла уголёк к самым глазам. Долго вглядывалась в него, то и дело выпадая из реальности. Казалось, мои руки вдруг стали огромными, и держат они огненный сгусток невероятных размеров, а внутри него так и кипит жизнь, языки пламени пытаются прорваться на свободу. Помотав головой, я припала губами к искре, и тело тут же пронзила волна сладкого тока. От чего-то защипало в глазах, а сердце сжалось, как бывает, когда после долгой болезненной разлуки, знаешь, что вот сейчас будет встреча. Размахнувшись, я бросила уголёк в пропасть, туда, где при моём рождении находилось жерло вулкана. А потом границы пространства и времени размылись. Мир подёрнулся лёгкой дымкой. Не в силах оторвать взгляда, Я наблюдала пробуждение сердца огня. Ты долго, маленький дракон, раздался голос, который сразу наполнил пещеру. Причём я готова была поклясться, был он совсем не таким, как бывают голоса. Этот голос не звучал, он сиял. Прости, сложила ладони в приветствии я. Было много дел. Два раза пришлось убегать из горемов. Одного папахинского, а в другой раз от возлюбленного. Потом кое-чему подучиться пришлось, в альма-матер. Правда, боюсь, меня отпустили к тебе не за высокие баллы. Насколько я успела понять, моя магия рвет пространство. Так что не обижайся, пожалуйста». Пещера засияла смехом. «Приятно слышать, что ты спешила». «Еще как!» — заверила я сердце огня. А ещё, надеюсь, теперь мой потенциал не будет столь разрушительным. Как-то не очень-то осознавать, что ты являешься орудием массового поражения. Ты забавно выражаешься, маленький дракон, ответило Сердце Огня. Но я понимаю. Это здорово, обрадовалась я. У меня вообще ощущение, что хатонические сущности и стихии понимают меня в этом мире лучше драконов и людей. Так и есть, маленький дракон, подтвердило сияние. Почему? с замиранием сердца спросила я. Потому что по своей силе ты ближе к нам, посланница Инари, которая снова объединит все стихии. Вот как, пробормотала я. И хранитель говорит, что я должна получить посвящение в магию от всех четырёх стихий. То есть Стихии объединятся во мне? Не совсем. Уклончиво просияло сердце огня. Не совсем в тебе, а в том, чем ты не можешь не быть. А чем я не могу не быть, опешила я. Не можешь, но усиленно пытаешься. Я не понимаю, покачала я головой. Ты пытаешься противостоять своей судьбе, маленький дракон. «Не противостои». «Но я...» — пробормотала я. «Как? Вот и сердце ветра говорило об этом. Говорило не противостоять своей судьбе», — пояснила я. «А я вроде и не противостою». «Я прибыла в этот мир. Я боем пробивала дорогу в Альма-Матер, потому что моя судьба — быть в этом мире драконом». «О какой судьбе ты говоришь?» Сердце огня молчало. Прежде чем говорить, полыхнуло жаром мне в лицо. Вопреки логике, меня начал бить озноб. Ты холодна, маленький дракон. Когда ты стала такой холодной? И сердце заныло, а глаза налились влагой. Вспомнилась своя первая ночь в этом мире. Озеро Афей. Кувшинки на зеркальной поверхности. Сияние ночных цветов и деревьев. И крошки феи скользят под водой. Воспоминания оказались такими яркими, что я ощутила ночную свежесть, благоухание цветов и трав, прикосновение ветерка к щеке. И и сам, который целует так, что мир может лететь в тартарары, а пространство разбивается на мириады осколков, наполняя мир звоном. И я отвечаю на поцелуй. Словно стремлюсь ему навстречу откуда-то издалека, прижимаюсь ближе, ещё ближе. Меня обманывали, вырвалось у меня. Предавали. Я не могу больше верить. Я никому здесь не могу верить. По щекам потянулись дорожки слёз. Скирон тут же принялся дуть на меня, а я только смотрела на сердце огня и всхлипывала. Просто признайся, что ты любишь его, очень любишь. Поэтому так больно думать, что он обманул тебя. Нет, вырвалось у меня. Не люблю. Я мотала головой и повторяла: "Не люблю, не люблю, не люблю". А потом не куда-то делась. Ну он обманул меня, всхлипнула я. Обманом заманил на свою гору, а мне надо было в Альмаматер. Прежде чем обучаться магии, тебе нужно было получить посвящение от стихии. Строго просияло сердце огня. Твоё первое посвящение должно было проходить здесь. И сюда сопроводил тебя Ичиро и сами «Когда понял, что Мичио Кенриу не собирается допускать тебя до посвящения, он привел тебя на гору, которую держит сердце ветра». «Но он запер меня!» — вырвалось у меня. «Он не собирался допускать меня к посвящению?» Но мой голос звучал как-то неуверенно. «Маленький дракон!» — устало просияли мне в ответ. «Маленький дракон!» Если бы и тира и сами хотел спрятать тебя от остального мира, неужели ты думаешь, не нашёл бы места, откуда тебе никак не добраться до сердца стихии? Я торопела молчала. Но он, он сам говорил, что не собирался меня туда пускать. Сердце огня засияло совсем как-то устало. Влюблённые такие дураки. Ответила она мне после паузы. Я поняла, воскликнула я, поднимаясь. Я должна поговорить с ним. Сделав пару шагов к выходу, я замерла, как громом поражённая. Щеки залились краской стыда. Ой, прости, пожалуйста, промямлила я, оборачиваясь к сердцу огня. Я совсем забыла о посвящении. Пещера засветилась от смеха. «Ты забавная, маленький дракон!» — повторили мне не раз слышанную мной фразу. «Поздравляю с посвящением!» Не успела я ответить, как сердце огня добавило. «Подожди еще немного, у меня есть для тебя подарок!» Я во все глаза уставилась на огненный столб, а Скирон, изнывая от любопытства, подлетел к нему так близко, что превратился в облачко пара. «Подожди, я не могу, я не могу, я не могу, Вдруг над краем пропасти что-то засияло. Через несколько мгновений пылающая дорожка юркнула ко мне и, поднявшись по одежде на руке, оказалась огненной ящерицей. Ух ты, саламандра, самая настоящая, вырвалась у меня. Несколько секунд я любовалась ящерицей, перебегающей с руки на руку, а потом торопливо проговорила: Спасибо огромное, сердце огня. Слов нет. Это правда, мне Саламандра теперь твой дух-хранитель просияли мне в ответ. Ты ей понравилась. Иди с миром, маленький дракон. Сложив ладони у груди, я поклонилась. В отличие от Скирона, который на󠁮овил превратиться в браслет, причём на левой руке. Огневушка скользнула под штанину и завозилась. устраиваясь кольцом вокруг правой щиколотки. Когда вышла из пещеры, дневной свет ударил по глазам. С непривычки я заморгала и приложила ребром ладони к албу. Ну что? нетерпеливо спросила Рио. Получилось или нет? На лице дракона было любопытство, напополам с разочарованием. Мастер Шуджи поднял бровь, но оказался сдержаннее кузена Исама. Выдержав театральную паузу, я мысленно позвала Саламандру и, дождавшись, когда ящерка выбралась из-под штанины и забралась ко мне на руки, вдоволь насладилась произведённым эффектом. Пробормотав что-то вроде: "Не у каждого сильного мага может прижиться", Рио протянул руку, явно с намерением погладить ящерку, но в последний момент, ойкнув, отдёрнул пальцы. А я вертела головой, озираясь на кусты, на деревья, на вход в гору позади меня. А где и сам? Наконец не выдержала я. Мастер Шуджи посмотрел на меня внимательно, прежде чем ответить. Ичира и Сами отправился в подземный дракорат, а повестить верховного предводителя о скором прибытии принцессы Кенриу, которой надлежит получить посвящение от сердца земли, согласно распоряжению Ковина. Речь мастера Шуджи была ровной, как всегда спокойной, взвешенной, академической, а у меня внутри всё сжалось. Известие о том, что разговор с Исамом откладывался, почти болезненно отозвалось в сердце. А что вы хотели, Адетта Кенрю? осведомился препод. Я шумно вдохнула и выдохнула, а потом нашлась. Отец знал о моей избранности. Он отослал меня в зеркальный мир не просто так, а потому что моя магия рвёт пространство. Ну теперь-то у тебя есть браслет нейтрализатор, напомнил Рио. Целый ковен постарался, так что можно не спешить. С последними словами Кузена и Сама браслет нейтрализатор заискрил, загорелся, а потом осыпался на землю серой трухой. Хмм, пробормотала я. Вот тебе, бабушка, и отведали с крулей. Чего? опешил Рио. Я отмахнулась от дракона. Не заморачивайся, любимая книжка детства. Но так или иначе, надо поспешить, нахмурился мастер Шуджи. Через несколько секунд золотая драконица взмыла над верхушками деревьев, оглашая небо победным рёвом. Перекувыркнувшись несколько раз в воздухе, она присоединилась к двум поджидающим её драконам, чтобы вместе нацелиться на подземный дракорат. Когда сверкающие шпили башен огненного дракората остались позади, а впереди замаячили какие-то малахитовые купола, нас нагнал чёрный дракон.